На фре, причувствое признание сделало знак. Орфистка, две музыканши, танцовщица и служанки удалились молча, одна за другой, как вереница фигур на фресках. Когда последняя из них исчезла, любимая прислужница стала говорить своей госпоже ласковым и сочувствующим тоном, точно молодая мать, утешающая своего питомца. Что с тобой приключилось, дорогая госпожа? Что ты печальна и несчастлива? Ты молода, твоей красоте могут позавидовать прекраснейшие женщины. Ты свободна, и отец твой, великий жрец Птамунов, чья мумия, сокрытая от всех, покоится в богатой гробнице, оставил тебе великие богатства, которыми ты можешь распоряжаться по желанию. Твой дворец очень красив, обширны твои сады. орошаемые прозрачными водами. В твоих сундуках хранятся ожерелья, нагрудники, браслеты для ног, кольца с искусной резьбой на камнях. Число твоих одежд, твоих колозирисов, твоих головных уборов превосходит число дней в году. Гопи-му, отец-вод, покрывает в свое время плодотворным илом твои земли, которых не облетит ястреб В течении времени от одного солнца до другого а твоё сердце не раскрывается радостно для жизни подобно бутону лотоса в месяце Гэтор или Шаяк, а болезненно сжимается. Тахасер ответила Нфре: "Да, конечно, боги высших сфер были ко мне милостивы, но какую для меня имеет цену всё, чем обладаешь, если нет единого, чего желаешь?" «Неудовлетворенное желание делает богача в его позолоченном и расписанном красками дворце среди его драгоценностей и ароматов более бедным, чем самый жалкий работник в Мемнония, собирающий в древесные опилки кровь из трупов, или чем полуногой негр, управляющий на Ниле своей хрупкой лодкой под горячим полуденным солнцем». Нафре улыбнулась и сказала, «Все, с едва уловимой усмешкой. Возможно ли, госпожа, чтобы какая-нибудь твоя прихоть не исполнилась немедленно? Если ты желаешь иметь драгоценность, то отдаешь мастеру слиток чистого золота, сердолики, синие камни, агаты, красные камни, и он выполняет работу по желаемому рисунку. Так же точно и с одеждами, с кресницами, благовониями, цветами и музыкальными инструментами. Твои рабы от Филы до Гелиополиса ищут для тебя всего самого красивого, самого драгоценного. Если нет в Египте того, что ты желаешь, то караваны доставят это тебе с другого конца мира. Прекрасная Тахсер покачала головой и казалось, была раздражена недогадливостью своей доверенных Прости, госпожа, сказала Нафре, поняв, что сделала ошибку. Я и не подумала о том, что скоро 4 месяца, как фараон ушёл в поход в Верхнюю Эфиопию, и что его сопровождает красивый Оэрис, офицер, который, проходя мимо твоей террасы, всегда поднимал вверх голову и замедлял шаг. Как он был привлекателен в своём воинском одеянии, как он красив, молод и храбр. Как будто желая заговорить, Тахассер приоткрыла свои розовые губы, но лёгкое алое облако покрыло её щёки. Она склонила голову, и слова, готовые слететь с её губ, не развернули свои звонкие крылья. Служанка, думая, что угадала, заговорила снова. В таком случае, госпожа, то я печаль скоро прекратится. В это утро прибыл вестник, задыхаясь от усталости, и возвестил победоносное возвращение царя ещё перед заходом солнца. Слышишь, как тысячи шумов смутно раздаются в городе, пробуждающемся от полуденного усыпления. Прислушайся, колёса звучат на плитах улиц, и народ толпами стремится к реке, чтобы перебраться на другой берег, на поле волинских упражнений. «Сбрось с себя свою тоску и отправься так же взглянуть на чудное зрелище. В часы печали надо смешиваться с толпой. Уединение питает мрачные мысли. С высоты боевой колесницы Ахмосис пошлет тебе приветливую улыбку, и ты вернешься более веселый в твой дворец». «Ахмосис меня любит», — ответил Этахасер, — «но я не люблю его». Эта речь юной девы возразила Нафре, который нравился юной порть и которая считала притворством пренебрежительное равнодушие тех ХСР. Ахмосис был действительно прекрасен. Его профиль напоминал изображения богов, вырезанные самыми искусными ваятелями. Нос с лёгкой горбинкой, чёрные блестящие глаза, увеличенные чертой антимония. Щеки ровных очертаний с нежной кожей, напоминающей восточный алебастр. Красиво обрисованные губы, изящный стройный стан с широкими плечами, узкими бедрами и сильными руками, в которых не выделялся резко ни один мускул. Все в нем могло бы обольстить самых разборчивых красавиц, но Тахасер не любила его, хотя Нафре думала иначе. Другая мысль, которую она не высказала, потому что не считала Нафре способной её понять, вывела молодую девушку из её кажущегося равнодушия. Она встала с кресла с неожиданной быстротой, которой трудно было бы от неё ждать при её подавленном состоянии во время пения и плясок. Нафре, коленопреклонённая у её ног, надела ей нечто вроде коньков с загнутыми носками. рассыпала благовонным порошком её волосы, вынула из ящика несколько браслетов в виде змей, несколько колец со священными скарабеями, положила на щёки немного зелёной пудры, порозовевшей от прикосновения к коже, отполировала ей ногти, оправила смятые слегка складки её калазирицы, как подобает усердной служанке. желающей показать свою госпожу во всей ее красе. Потом призвала трех слуг, которым приказала приготовить барку и переправить на другой берег реки колесницу с ее запряжкой. Дворец, или сказать проще, дом Тахасер, стоял близко к берегу Нила, от которого отделялся садами. Дочь Петамунофа, опираясь рукой о плечо на Фре, В предчистве ислук прошла под навесом из виноградной листвы, которая, защищая от солнца, бросала тени и светлые пятна на её красивое лицо. Скоро она пришла к широкой кирпичной набережной, по которой двигалась, подобно муравейнику, толпа людей, ожидавших прихода и отхода барок. Ов, колоссальный город оставил в своих стенах только больных, увечных стариков. неспособных к передвижению, и рабов, охраняющих дома. По улицам, площадям, проездам, по аллеям сфинксов, пилонам, набережным текли потоки людей по направлению к Нилу. Самым странным разнообразием отличалась эта толпа, в которой главную массу составляли египтяне с их тонким профилем, гибким и стройным станом, в тонкой льняной одежде и вверх. или в колозирисе с тщательно сложенными складками. У некоторых голова была покрыта тканью с голубыми или зелеными полосами, а бедра были обтянуты узкими штанами, открывавшими выше пояса ногой торс цвета обожженной глины. На фоне этой массы туземцев обрисовывались представители различных чуждых рас. Негры, сверховьев Нила, чёрные, как базальтовые боги, с широкими браслетами из слоновой кости на руках и качающимися дикими украшениями в ушах. Бронзового цвета эфиопы со свирепыми лицами, невольно смущённые среди этой цивилизации, точно звери в ярком дневном свете. Азиаты с бледно-жёлтым цветом кожи, голубоглазые, с завитой в виде спиралей бородой в тиаре, подвязанной перевязью, закутанной в одежду с бахромой, испещренную вышивками, пелазги, одетые в звериные кожи, сцепленные на плече, со странной татуировкой на обнаженных руках и ногах и с перьями птиц на голове, с которой спускались две косы волос. Среди этой толпы важно шли жрецы с бритыми головами, в облегающие тело шкуре пантеры, причём морды животных образовывала как бы пряжку пояса в сандалиях из библыса с высокой тростью из дерева акации испёчёрённой иероглифами воины с кинжалом украшенным серебряными гвоздями у пояса со щитом за спиной и бронзовым топором в руке важные особы в почётных нагрудниках перед которыми низко склонялись невольники касаясь земли рукой, пробираясь вдоль стен со смиренным и печальным видом, брели полунагие бедные женщины, сгибаясь под тяжестью своих детей, подвешенных у их шеи на клочках ткани или на прядих циновок. А красивые девушки в сопровождении трёх или четырёх служанок гордо шли в своих прозрачных одеждах, стянутых под грудью поясами с развивающимися концами, в блеске эмалий, жемчугов и золота, и в аромате цветов и благовоний. Среди пешеходов эфиопы быстрым и равномерным шагом несли носилки, мчались легкие колесницы с горячими конями с пучками перьев на голове. В повозках, запряженных быками, тяжелым шагом ехали целые семьи. Люди в толпе, не опасаясь быть раздавленными, едва расступались, чтобы дать дорогу, и часто возницы ударяли бичом запоздавших или упорно не желавших дать дорогу. Необычайное движение было на реке. Несмотря на её ширину, она была на всём протяжении города сплошь покрыта всевозможными судами, начиная с барок с высоко поднятой кормой и носом, с расписанным красками и позолоченным навесом, и кончая тонкой лоднёй из папируса. Даже не пренебрегли платами, служащими для перевозки скота и плодов. Не так-то легко было переправить с одного берега реки на другой более чем миллионное население города, и тут требовалась вся ловкость фивских матросов. Воды Нила под ударами вёсел Рассекаемые на сами и руля лодок пенились точно море и образовывали тысячи водоворотов, прерывавших сильное течение реки. Строение барок было столь же разнообразно, как и живописно. Одни из них заканчивались на обоих концах большими цветками лотоса, склонёнными внутрь и стянутыми у основания перевязью. Другие имели раздвоенную корму, и заострённую носовую часть, иные округлялись в форме полумесяца. На палубе некоторых судов возвышались подобия замков или платформ, где стояли кормчие иные маленькие лодки состояли из трёх полос древесной коры, связанных верёвками, и управлялись маленьким веслом. Суда, предназначенные для перевозки животных, шли рядом борт к борту, и на них был настлан помост с перекидным мостиком, облегчавшим нагрузку и выгрузку. Их было много. Встревоженные кони ржали и били о доске звонкими копытами. Быки беспокойно поворачивали в сторону берега свои лоснящиеся головы с повисшей нитями слюной и успокаивались ласками погонщиков. Боцманы отмечали ритм грибцам, ударяя в ладони. Корнчие? Усевшись на корме или прохаживаясь по навесам, вы кричали команду, давая указания, как пробираться в движущемся лабиринте судов. Иногда, несмотря на предосторожности, лодки сталкивались, и матросы обменивались ругательствами или ударяли друг друга вёслами. Эти тысячи судов, окрашенных большей частью в белый цвет, расписанных зелёным, голубым и красным, и переполненных мужчинами и женщинами в многоцветных одеждах совершенно скрывали от глаз воды Нила на большом протяжении, представляя под горячим солнцем Египта ослепительную движущуюся картину. Взволнованная в разных направлениях вода пенилась, сверкала, светилась как ртуть и была похожа на солнце, раздроблённое на миллионы частей. Тахасар вошла в свою барку, убранную чрезвычайно роскошно, в центре которой была каюта – наос, с рядом уреусов по карнизу, со столбами на углах и со стенами, расписанными симметричными рисунками. На корме был навес, а с противоположного конца барки – жертвенник, украшенный живописью. Руль пустая. состоял из двух версил, увенчанных головами богинь Гэтор, с перевязью из ткани вокруг шеи, у мачты трепетал на ветру, поднявшимся с востока, продолговатый парус из богатой ткани, вышитой и расписанной зигзагами, полосами, квадратами, фигурами птиц и фантастических животных в ярких красках, а по нижнему краю висела бахрома из толстых кистей. Канат отвязан. Парус повернули по ветру, и барка отошла от берега, разделяя своим носом толпу лодок, вёсла которых взмахивали и двигались точно лапки жуков, опрокинутых на спину. Барка плыла беспешно среди целого хора криков и ругательств. Её сила позволяла ей не обращать внимания на столкновения, которые могли бы потопить более лёгкие ладьи. К тому же, матросы ТХСР были очень ловки, и управляемое имя барка казалось одарённый разумом, настолько она легко подчинялась рулю и одновременно избегала серьёзных препятствий. Скоро она оставила за собой нагруженные тяжело ладьи, наполненные внутри и на крыше в 3-4 ряда мужчинами и женщинами и детьми. сидевшими в излюбленной египетским народом позе. Все они, колени преклонённые, казались бы похожими на судей, соприсутствующих Осирису, но их лица выражали не ту глубокую сосредоточенность, которая пристоена посмертным судьям, а самую искреннюю весёлость. Действительно, фараон возвращался победителем с безмерной добычей. Фивы радовались И всё их население спешило навстречу любимцу бога Амон-Ра, властелию венцов, правителю чистой области, всемогущему Араэрису, царю солнцу и исчислителю народов. Скоро барка Тахасер достигла противоположного берега. Почти одновременно причалила другая барка, перевозившая колесницу. Быки перешли по перекидному мостику, И их быстро запрягли под ёрмо проворные слуги, переправившиеся на берег вместе с ними. На головах быков, белых с чёрными пятнами, были надеты тиары, отчасти закрывавшие ёрмо удышло и привязанные к шее кожаными ремнями. Их высокие загривки, широкие подгрудки, сухие и нервные поджилки Маленькие и блестящие, как агат, копыта, хвосты с тщательно расчесанной кистью все говорило об их породистости и о том, что никакие полевые работы их не уродовали. В них было величественное спокойствие Аписа, священного быка, когда он принимает поклонение и приношение. В колеснице, необычайно легкой, могли поместиться двое или трое стоя. Ее кузов – полукруглый, украшенный позолотой и рисунками в изящных изгибах, имел на себе диагональную подпорку, за которую можно было держаться рукой, когда дорога становилась неровной или при более скором движении колесницы. На оси, помещаемой позади кузова, чтобы смягчать тряску, помещались два колеса с шестью спицами. На вершине древка, в глубине колесницы, раскинулся зонтик изображающей пальмовые листья. Нефре, склоняясь к борту колесницы, держала вожжи быков, запряжённых наподобие коней, и правила по египетскому обычаю, а рядом с ней Тхасэр неподвижная опиралась рукой, сияющей на всех пальцах кольцами, а позолоченный край раковины колесницы. Две юных девушки, одна сверкающая эмалями и драгоценными камнями, Другая, едва окутанная прозрачной туникой, составляли очаровательную группу на ярко расписанной колеснице. Человек десять слуг, одетых в полосатые куртки с собранными спереди складками, сопровождали их, соразмеряя свой шаг с ходом быков. На этом берегу реки было не меньшее стечение народа. Обитатели квартала Мемнония И окружных сёл тоже собирались сюда. И каждую минуту барки, причаливая к кирпичной набережной, доставляли новых и новых любопытных, которые всё более сгущали толпу. Бесчисленные колесницы направлялись к военному полю, и их колёса сверкали точно солнце в золотистой пыли, поднятой ими. В этот час Фивы опустели, как будто завоеватель увёл в плен Всё население рама, обрамлявшая картину, была достойна её. Среди зеленеющих обработанных полей, над которыми высоко поднимались пальмы, очерцовывались ярко расписанные загородные дома, дворцы, летние павильоны, окружённые сикоморами и мимозами. Бассейны сверкали как зеркало на солнце. Виноградные лозы оплетали своды деревянных решёток. В глубине рисовался гигантский силуэт дворца Рамзеса Мемуна с необъятными пилонами, гигантскими стенами, с золотыми и раскрашенными мачтами, на которых развевались по ветру флаги. Далее к северу два колосса, царящих в позе вечного безстрастия, гранитные глыбы в человеческой форме, очертились голубоватыми фигурами. отчасти, закрывая более далёкие Рамессиум и уединённую гробницу великого жреца. Но один из углов дворца Минефты всё же виднелся вдали, ближе к цепи Левийских гор, над кварталом Мимноне, обитаемым каихитами, парасистами и тарихефтами, поднимался в голубом воздухе разжеватый дым печей, потому что работы смерти не прерываются никогда. И хотя жизнь шумно разливается вокруг, но гробовые пелены ткутся, картонажи лепятся, гробы покрываются иероглифами, и чей-нибудь холодный труп, распростертый на ложе, с ножками наподобие лап льва или шакала, ждет своего вечного одеяния. На горизонте, кажущиеся близкими благодаря прозрачности воздуха, ливийские горы вырезались на ясном небе, зубчатыми извелинами своих известковых масс, изрезанных ипагеями и сирингами. Противоположный берег представлял не менее очаровательный вид. Солнечные лучи окрашивали в розовый цвет на сизом фоне аравийских гор громаду северного дворца, гранитные глыбы и лес гигантских колонн, которые возвышались над жилищами с плоскими кровлями. С обширной эспланадой перед дворцом по ее сторонам вели к реке две лестницы. Посередине аллея из сфинксов с бараньими головами, перпендикулярная к Нилу, замыкалась с необъятным пилоном с двумя колоссальными статуями и двумя обелисками, и их пирамидальные вершины высоко над карнизами дворца вырезались своим розоватым цветом, на ровной лазуре неба. В отдалении над оградой дворца виден был боковой фасад храма Аммона. Вправо возвышались храм Хонса и храм Офта. Гигантский пилон, видный сбоку, и два обелиска в 60 локтей высоты обозначали начало изумительной аллеи из двух тысяч сфинксов с телами львов и головами баранов. Ведущий из северного дворца к южному дворцу на пьедесталах виднелись гигантские крупы первого ряда этих чудовищ, обращённых спиной к Нилу. Далее в розоватом свете неясно рисовались карнизы зданий с распростёртыми крыльями по сторонам мистического круга. Головы колоссов с бесстрастными лицами, углы громадных зданий, гранитные глыбы Ряды терас, букеты пальм среди каменных громат, и наконец южный дворец с расписными стенами, флагами на мачтах, расширяющимися к низу воротами, обелисками, со статуями сфинксов. И насколько мог окинуть взор, город ов являл свои дворцы, коллегии жрецов и дома. Бледные голубоватые линии означали в отдалении зубы городских стен и вершины ворот. Тхассер Росси насмотрела на эти знакомые ей картины, и в её глазах не было восторга. Но проезжая мимо одного дома, почти скрытого пышной растительностью, она как будто вышла из своей апатии, и взгляд её, казалось, искал на террасе и на верхней галерее чьё-то знакомое лицо. Красивый юноша Небрежно опёршись об одну из колонн павильона, казалось, смотрел на толпу, но взор его тёмных глаз, перед которыми как будто развёртывалось сновидение, не остановился на той колеснице, которая увозила Тахасер и Нафре. Маленькая ручка дочери питамунофа нервно схватилась за ограду колесницы. Щеки её побледнели под лёгким слоем румян. Котурми их покрыла на фре. И как будто теряя силы, ТХСР несколько раз вдохнула в себя аромат букета лотосов.